Глава 29. Как я ни пыталась при достижении входа в цитадель продемонстрировать наличие хоть какого-то расстояния между мной и Макгрегором, он прямо игодёныш буквально приклеился к моей спине, а двигаться ещё быстрее сейчас просто было не в состоянии. Хотя, думаю, будь я даже в самой прекрасной физической форме, оторваться от него было бы не по силам. Гросс, да ялге, каменный истукан-превратник, сверляно с тяжёлым взглядом. Элла же рядом с ним, только спиной к нам, и всё её внимание было сосредоточено на лице бронзового. Мне подумалось, что её присутствие и неотрывный визуальный контроль служили сейчас неким сдерживающим фактором. Глядя всего лишь краем глаза на Киана, я и то уловила тот момент, Когда он натянул на себя спецликторскую маску безобидного очаровашки, не представляющего никакой угрозы. Всё же это его способность к метаморфозам, вроде бы никак не затрагивавшим внешность, но будто бы мгновенно менявшим саму излучаемую ауру, внутреннюю суть, пугала, завораживала и заставляла ризон на задуматься. Вообще не со мной он использовал всего лишь одну из своих многочисленных личин или же показывал истинное лицо пусть самый крайышек скорее всего первое может у него и нет вообще этого самого истинного лица хочу напомнить что сексуальное домогательство или преследование в любой форме между кадетами является наказуемым деянием процидил крор таким тоном что его слова оказались увесистыми ледышками, одна за другой падавшими на пол. В зависимости от тяжести единичного проступка, либо из-за постоянных рецидивов подобного поведения, сигнализирующих об отсутствии раскаяния и желания исправиться, может быть назначено взыскание вплоть до смертной казни. Произнося последние слова, Крылатый буквально упёрся взглядом в Макгрегора, выбрасывая в его направлении такую энергию гнева, что почудилось, сейчас того в стену вмажет. Но ничего подобного. Киан стремительно развернулся ко мне, тараща глаза в притворном испуге и судорожно втягивая воздух, и даже руку шлёпнул в район сердца, которое, не факт, что у него было в наличии. Нет, нет, пожалуйста. Замолился он почти совсем натурально. Декурион Крор, не нужно никаких наказаний. Когда прекрасная девушка делает парню недвусмысленные намёки и всё время хочет держаться рядом, то он чувствует себя только безумно польщённым и ни в коем случае не оскорблённым или преследуемым. Ну что за сволочь. Я зыркнула на мерзавца, но он и не думал смотреть на меня. а только преданно пялился в затылок красный. — Войт, ты ничего мне сказать не хочешь? — спросил Ликтор еще холоднее прежнего. — Нет, Декурион Крорр, — пожала я плечами. — А что мне сказать? Гадский Макгрегор ведь нарочно создал эту ситуацию, удобную ему со всех сторон. С одной глянуть, не психану ли я и не решу ли заспорить и обвинить его в клевете, подставляя под наказание. С другой, практически в прямой форме заявил бронзовому, что именно он, изворотливый и смазливый мальчишка привлекает меня, а совсем не брутальный крылатый. Собственно, пометил меня как столбик, но так, чтобы не сталкиваться лбом с другим самцом, перевесив всю ответственность на якобы мой выбор. А ещё точно просчитав, что я разборок устраивать не стану, не в сей момент уж точно, потому как с Кианом мне сейчас вроде дружить надо, вызнавая у него всё больше о путях на волю. Кадит Войд, а тебе известно, за какое преступление был осуждён Киан Макгрегор? И лишь наконец решило вступить в беседу. Он убил свою состоятельную и влиятельную супругу. которая была намного его старше и которую он охмурил и склонил к браку благодаря своим годами оттачиваемым навыкам Жигола и Альфонса. «Это верно, новобранец?» «Так точно, Дикурен и Лэш!» не моргнув и не изменившись в лице, бодренько подтвердил Тощий. «Но, честное слово, меня можно понять. Моя супруга была прижимистой, склочной и ревнивой. А если уж женщина хочет такого парня, как я? Только для себя». то должна быть готова жертвовать ради этого чем-то. Какой ни замутнённо-циничный взгляд на мир. Ухмыльнулась Красная, встречаясь со мной глазами. Можете идти, кадет Макгрегор. На обед вы уже опоздали, поэтому отправляйтесь сразу в аудиторию. Подмигнув мне как ни в чём не бывало, Киан зашагал по коридору, и после краткого обмена взглядами с Крором, за ним последовала и Илеш, оставляя меня с командиром наедине. Я повторюсь ещё раз, Войд. Нет ничего, чтобы ты сочла нужным мне рассказать. Спросил Крор, как только звуки чужих шагов затихли. Прежде чем ответишь, подумай хорошенько. Я понимаю, что в том социуме, в котором ты до сих пор существовала, царят эти самые понятия. И одно из них гласит, что сдавать себе подобных нельзя. Но учти тот факт, что ты больше не обычная уголовница. а кадет драконьего корпуса. И прежним извращенным жизненным установкам тут не место. Декурен, Крор, несмотря на то, что у вас в голове есть некий готовый образ меня, считаю нужным сообщить, пусть даже рискуя показаться заносчивой и наглой, что к обычным уголовникам я себя никогда не относила, к чужим понятиям глубоко равнодушна, предпочитая им собственные жизненные принципы. «И, кстати, кадетам намерено оставаться лишь столько, сколько будет необходимо, так что и местные нормы морали на себя натягивать не собираюсь, но об этом промолчу. Поэтому, если я говорю, что нет ничего хоть сколько-то достойного внимания в ситуации между мной и кадетом МакГрегором, то так и есть. Ладно, пойдем со мной». пробормотал бронзовый и перестал так сильно сжимать свою челюсть, да и линия его плеч чуть расслабилась. Просто хочу, чтобы ты была в курсе, то, что мы не пришли пока к согласию в определённом аспекте. Не значит, что мне безразлично всё с тобой происходящее. После ночного приступа ты ушла раньше, чем я успел с тобой поговорить, а потом не представилось возможности. Возникла почти комичная ситуация, когда я пыталась по обыкновению пристроиться позади лектора, но он упорно притормаживал, желая идти со мной бок о бок. В итоге мы некоторое время неловко практически топтались на месте, но я смирилась и пошла рядом с ним. Не представляю, о чём вэ дикурион крор. Постаралась сделать непроницаемое лицо, памятуя угрозы Красной. Мы здесь одни и нет смысла притворяться летисия. Я признаю, что совершил ошибку, но из благих побуждений. Если мы всё же говорим об этом, то могу я спросить, что на самом деле произошло и ради чего это было? Почти ожидала, что он меня отдёрнет, но Крылатый нахмурился, будто размышляя. Сколько можно мне сказать и нужно ли это вовсе? Завтра с утра вас ждёт очередное одаривание Летисия. Наконец произнёс он, не глядя на меня. А от этой новости резко заныл каждый уголок тела, и я невольно скривилась. Уже, уже. Лектор выплюнул это короткое слово, будто оно ему язык обожгло. Почему так скоро? Я не буду обсуждать с тобой приказы своего командира. Я не буду обсуждать с тобой приказы своего командира, гаркнул он, хотя и дураку было понятно, вовсе не на меня он зол, на себя или ещё кого-то. «Я и не настаиваю», — ответила тихо, пусть и хотелось огрызнуться. И мужчина зыркнул в мою сторону то ли яростно, то ли виновата. «Все будет так же, как и в первый раз. В смысле больно и не без потерь». «Да», — тяжело уронил бронзовый. «Именно поэтому я решил поделиться с тобой своей кровью. Это могло бы заметно увеличить твои шансы на принятие нового дара». «Учитывая, что я их все пережил без проблем. И думаю, ты достаточно умна, чтобы понять. Это против всех правил. И не спрашивать, почему именно ты?» «Я не собираюсь об этом распространяться, Дек. Мы наедине!» Раздраженно указал он мне. «Крор! Тем более это не сработало». «Не сработало», — повторил он как эхо и нахмурился еще больше. «Крор!» Скорее наоборот, я подверг твой организм стрессу, и это снизило шансы. Ты вправе винить меня в этом. Ну, допустим, есть у меня мыслишка, почему всё пошло не по плану у Ликтора, и на роль самого виноватого тоже претендент имеется. Винить? Это разве как-то поможет мне выжить? Нет. Мы шли молча ещё какое-то время, пока не добрались до хорошо знакомого мне коридора, где находились личные покои Крора. Если поторопишься, сможешь помыться и поесть до начала лекции. Сказал он уже гораздо спокойнее, и я не стала мешкать или изображать застенчивость, а сразу толкнула дверь в ванную. Помимо полотенец тут нашлась и смена белья моего размера. Встав под душ, я на какие-то мгновения не больше позволила себе поддаться панике. Завтра утром моя жизнь может оборваться. по чьей-то прихоти или в результате грёбанного эксперимента, не суть. Главное в том, что я перестану существовать, и так получается знать о такой перспективе просто ужасно. Все мы, люди, вроде как мечтаем заглянуть в своё будущее, но только потому, что хотим там увидеть лучшее, а совсем не правду, подобную этой. Открыв глаза, я разжала, оказывается, намертво стиснутые кулаки – И вдохнула, прогоняя из лёгких ощущение окаменения. Ещё ничего не решено, не случилось ни окончательно. Мне повезло в первый раз и повезёт снова. Я намеренно в это верить. Крор стоял у окна спиной к мне, всматриваясь в вездесущую пустыню. Я же уселась за стол и принялась за еду. И пусть сейчас она ощущалась почти безвкусной и падала в желудок словно кирпичи, Но ещё одного обеда в моей жизни могло уже не случиться. Так что это будет дар восприятия летисия. Всё ещё не оборачиваясь, стал глухо говорить бронзовый. Сначала ты лишишься всех чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания, ощущения направления, равновесия и понимания своего положения в пространстве. Вообще всего. Но паниковать нельзя, как и впадать в отчаяние от боли. Нужно будет от неё отгородиться и сосредоточиться на себе в поисках выхода из этого внутреннего нигде, а после и выхода из зала. Только так ты выживешь и не сойдёшь с ума.